Глава четвертая. Реальная жизнь. Понимание происходящего накрыло принцессу примерно через четверть часа. Плечи ее задрожали, несмотря на то, что солнце припекало не на шутку. А куда мы едем? жалобно спросила она. В Гантон на осеннюю ярмарку. Равнодушно ответил Рик. Так еще же не осень. А мы еще и не приехали. Рик покосился на поникшую принцессу и тяжко вздохнул. Его величество был очень настойчив. Как теперь жить? Зачем ему вообще жена? Немного подумав, он снял свою старую шляпу и нахлобучил ее на светловолосую макушку девушки. Виолетту передернула от отвращения. Она тут же захотела скинуть пыльный головной убор на землю. Но Рик быстро сообщил. Это от солнца. Сейчас полдень, ты свалишься с тепловым ударом, и нежная кожа обгорит. Зря зонтик отдала. И что бы я делала с зонтиком в телеге? Резонно возразила принцесса, обеими руками державшаяся за доску, на которой сидела. Дорога была неровной, ресур в телеге не предусматривалось, и зад у Виолетты уже болел от постоянных кочек и ям. А, ну да! «А зовут-то тебя как, жонушка? «Виолетта». «О, Вилка, стала быть!» «Вилкой свою ложку называть будешь», — мгновенно взвелась принцесса. «А я Виолетта, для близких Летта, но ты не заслужил подобной чести». «Фу ты, ну ты, какие мы чувствительные!» «Ты, Вилка, теперь моя жена». Как хочу, так и называю. Принцесса больно прикусила губу. Если случившийся с ней чему-то ее и научила, так это тому, что нужно вовремя заткнуться и не усугублять ситуацию. Если бы она поняла это раньше, то сейчас бы пила лимонад в королевском саду, а не глотала бы пыль рядом с незнакомцем. Рик, очевидно, оценил ее покладистость. Да попробовал бы не оценить. В конце концов, она принцесса, а он какой-то там гончар. Да он ее должен на руках носить и ее туфли целовать только за то, что она будет рядом с ним сколько-то времени, пока отец не придет в разум. «Я хочу пить», — сказала Виолетта спустя еще четверть часа, рассчитывая на то, что ее молчание окончательно деморализовало парня. «Ну, извините». «До колодца еще часа два ехать. Потерпи, вилка!» Ей захотелось визжать. Ей захотелось спрыгнуть с телеги и усесться посередине дороги прямо в пыль, пока ей не пообещают исполнить любое ее желание. С отцом бы сработало, но с этим... Что-то, возможно, здравый смысл, подсказывало принцессе, что Рик просто поедет дальше оставшись при деньгах и без ненужной жены. То есть своим демаршем Виолетта навредит исключительно себе. Такой вариант ее совершенно не устраивал. И она снова промолчала. Если бы ее отец это видел, он бы понял, что его дочь гораздо способнее к обучению, чему он полагал, и история на этом бы закончилась. Но король был уже далеко. Конечно, ему было неспокойно но он вполне успешно убеждал свою совесть, что так будет лучше для всех, включая даже Виолетту. А солнце все палило, и пыль скрипела на зубах, и волосы принцессы были влажными от пота. На новеньком роскошном платье проступали мокрые пятна. Когда справа показались дымки, Рик решительно повернул повозку в ту сторону. Он все косился на принцессу и никак не мог понять, почему она молчит. Вроде не померла. Может, ей так плохо, что сил не осталось на разговоры. В конце концов, они могли бы хотя бы нормально познакомиться и обсудить будущую семейную жизнь. Или принцессы все же отличаются от обычных девушек? А вдруг ей вообще нельзя столько находиться на солнце? А вдруг она заболеет и умрет у него на руках? Ему же точно голову отрубят. «Эй, Вилка, сейчас в деревне будем, пожрать купим и воды наберем, слышишь?» Принцесса не ответила. Ей не хотелось вообще разговаривать с этим придурком. Она бы и дальше молчала, но чем больше приближались они к деревне, тем отчетливее слышался детский плач и громкие голоса. «Это было неправильно. Дети так плакать не должны». Что-то мне это не нравится, пробормотал Рик, напрягаясь. И впервые за свою недолгую семейную жизнь лето была с ним согласна. Они подъехали ближе. У небольшого домика с краю деревни рыдала, выла и искулила на разные голоса трое малолетних детей. Рядом на коленях стояла молодая женщина, хватающая за полы форменного сюртука дородного бородатого чиновника. «Я вас молю, господин, куда нам идти? Кто нас возьмет в дом? У вас ведь тоже есть дети, жальтесь. Я заплачу все в следующем году, я клянусь!» «Ты говорила это и в прошлом году!» Чиновник брезгливо отцеплял ее руки и пытался отойти, но женщина ползла за ним. «Вот холера! Дом твой выставят на продажу!» «С него закроют долг. Все, проваливай». «Что здесь происходит? Извольте объяснить», — Соскочила из телеги Виолетта. Удержалась на ногах она только чудом. Затекла спина и свело судорогой бедра. Рик аккуратно сжал девичье плечо, незаметно поддерживая. Но принцесса умела держать лицо. Она много раз падала от усталости на балах и званых вечерах. Выстаивала многочасовые парады и смотры. Вот и теперь Виолетта вздернула подбородок, ничем не показав, что ей и самой больно, плохо и страшно. Чиновник хотел обругать невольную свидетельницу, но вовремя разглядел богатое платье, изысканную прическу, осанку и белую кожу девушки. Перед ним была аристократка. А что на телеге? Так кто богатейф разберется их причудами? «Выселяемся, женницу, ваш милость. Не платят налоги второй год уже. Много должна? Шесть золотых в год? Стало быть, двенадцать!» Женщина, увидев нового зрителя, торопливо пояснила принцессе. «Муж мой, отец детей, утонул два года как, а он был единственный кормилец. Мы не помираем с голоду, есть и огород, и козочка, «Ну где ж я денег-то возьму? Если я весь урожай продам, то есть зимой нечего будет». «Продай козу!» — буркнул чиновник. «Детям молоко нужно, да и сколько стоит та коза?» «Рик, отец дал тебе кошелек», — холодно сказала принцесса, оборачиваясь к супругу, рассматривающему траву под ногами. «Угу! Дай сюда!» «Не дам!» «Если я твоя жена, то имею право на эти деньги», — бросила принцесса и требовательно протянула ладонь. Парень поколебался и достал из кармана увесистый мешочек. Хотел было развязать и дать принцессе несколько монет, но она ловко выхватила весь кошель и тут же сунула туда нос. «Не сказать, чтобы отец меня дорого оценил. Ну да ладно, здесь пятьдесят золотых» сообщила она чиновнику. Этого хватит, чтобы оплатить налоги на десять лет. За восемь, тут же поправил ее чиновник. Если вычесть долг, то за шесть. И это не учитывая инфляцию. Виолетта вынула две монеты и кинула кошелек чиновнику. Чтобы ноги твоей рядом с этой женщиной не было еще шесть лет, ясно? Если налоги не повысят, то я к ее дому больше и не подойду. Вот и не подходи, а теперь пошел бон с глаз моих. В некоторые моменты принцесса была очень похожа на отца, хотя сама и не подозревала этого. Оставшиеся две монеты она вложила в руку женщины. Ботинки детям купишь или еще чего нужно там. Милостивая госпожа, да вы не иначе, как фея. «Считай, что так оно и есть». «Чем я могу вам послужить?» «Пить хочу, мочи нет», — призналась Виолетта, — «воды бы холодной». «Я немедленно принесу». Молодая вдова быстро вскочила на ноги. На ее чумазых щеках белели дорожки от слез. Дети замолчали и смотрели на принцессу с испуганным благоговением. «Это самая дорогая вода в моей жизни», Очень тихо сказал Рик, сунув руки в карманы и сутулившись. «Ей нужнее. Нам жить теперь не на что. Ну как-то ты жил без этих денег и дальше проживешь? Я один жил. Мне много не нужно. Мне тоже. Я вообще очень скромная. Ну да, а я старичок-лесовичок. Очень похож, кстати, с такой дурацкой бородой». Их перепалку прервала женщина, протянувшая принцессе деревянный ковш колодезной воды. И это воистину была самая вкусная вода на свете. Никакой лимонад не мог быть ее слаще.